Властелин застолья. Гендальт тряхнул головой, стараясь прийти в чувство и обнаружил себя сидящим за столом с бесчисленными тарелками и полным вина-кубком в руке. Вокруг шумели хоббиты в застольном веселье. Странные, очень странные хоббиты, вовсе не такие, как было сто лет назад. Или двести Старый волшебник уже плохо помнил, когда последний раз посещал такую хабитонию. «Вах, батонагендарь, зачем грустишь? Слушай, давай кушай шашлык, хороший шашлык. Сам воно готовил, пальчики оближешь, мед, а не шашлык. И лобио, лобио обязательно кушай. Бабушка далеко делала, такого лобио ты нигде не попробуешь, только тут» мак послушно взял ложку подвинул к себе тарелку и стал кушать потому что если он не будет кушать ему придется слушать длинные нескончаемые тосты а потом пить дорогой рядом с гендальфом присел хозяин дома биль джо торбишвиль ай как рад тебя видеть «Хорошо, что зашел. Гость в дом, радость в дом. Я, как тебя увидел, сразу моему племяннику Фродия сказал, «Вот идет замечательный человек. Сколько лет прошло, а до сих пор помню, как он меня пригласил к нашей родне». «А человек, который приглашает тебя к твоей родне, это уже родной человек?» «Эй, слушайте, люди, замечательный тост родился!» Снова забулькало вино, и Бильб Джо принялся долго славословить прославляя гостя себя, родню, оставшуюся дома, и дальнюю родню, которой ходил в гости. Гендальф вздохнул. До самой смерти он будет помнить, как решил взять этого хоббита в помощь гномам для похода на одинокую гору. Бильб Джо опознал в гномах дальнюю родню и всю дорогу спаивал гномов и всех встречных, включая троллей. «Вах, слушай, зачем кушать гнома? Я тебе сейчас цепленка табака сделаю, ты только его кушать будешь». «Орков». «Ай, молодца, давай пей до дна, а то зеленый весь кушаешь, наверное, плохо». И «Эльфов», которому умудрился продать ящик мандаринов. «Эльфам мандарины продать!» А потом очень активно помогал прижучить дракона. «Вай, мамой, клянусь, нехорошо поступаешь, да?» И где-то в пещерах умудрился обыграть в напёрстке Галума и отобрать кольцо. «Кольцо! Точно, ведь именно за ним он и пришёл». Гендальф попытался было найти глазами бильпчо но махнул рукой и взялся за шашлык. «Бесполезно. Столько даже с помощью магии он не выпьет». Гендальф потянулся за маринованной черемшой и, увидев на другой стороне стола трех назгулов, усмехнулся. Один, приехавший в поисках кольца первым, уже не выглядел призраком. От вина, шашлыка и лобби о бабушке Дарико он был уже вполне осязаем, розовощеким и окосевшим. Приехавший последним еще вяло отбивался от Гиви Бриндиашвили с тарелки хинкали. Маг улыбнулся и подумал, что, пожалуй, заявись сюда сам, Саурон, все кончится большим застольем, тостами в честь такого замечательного гостя и долинными песнями на десяток голосов. Чуть-чуть пошатываясь, волшебник встал, поднял кубок и громко заявил. «Друзья мои, этот кубок я хочу поднять в честь вас, ведь благодаря вам Средиземье может спать спокойно». Ибо ваши традиции и ваша кухня — это опора стабильности нашего мира». «И как говорил владыка элронд Гендальф сидел среди шумящих хоббитов, блаженно жмурился и пьяно думал. «Надо вызвать сюда Сарумана. Очень уж хочется посмотреть, как этого тощего типа будут уговаривать съесть еще чухахбили, а он будет отказываться и есть, есть, есть» уж тогда не будет рассказывать, какой он аскет и проповедник умеренности. А в это время темный властелин с ужасом смотрел в палантир. Ведь за тысячи лет он так и не научился говорить подходящие к случаю тосты. А без этого получить кольцо у гордых носатых хоббитов вряд ли получится».